1. Какова формула молитвы Брахиме? Аллах, благослови Мухаммеда и семью Мухаммеда, когда ты молился на Ибрагиме и семье Ибрагима, ты славный, доброкачественный.